Час двадцать девятый. По возвращении с томографией мозга Витчу ждала кровать со свежим бельем. Но невкусно пахнущие и хрустящие простыни, неактивное перекладывание не разбудили спящую красавицу. Не интересовал ее и врач с долгожданными результатами томографии. «Ну что, доктор?» — нетерпеливо спросил муж пациентки. «Вы же сами видели, что она плакала». «Это скорее плохая новость, чем хорошая», — был убийственный ответ. У Вероники начался отек мозга, вызванный длительным кислородным голоданием. То, что мы наблюдали, была рефлекторная реакция на растущее внутричерепное давление. «Как же я сам не сообразил, что не может человек плакать одним глазом», — подавленно думал Дича. Обрывки дальнейших объяснений врача до него едва доносились. Если отек станет прогрессировать и набухший мозг вклинится в затылочное отверстие, то центр, отвечающий за работу сердца, может быть поврежден. Дичи уже не воспринимал информацию о приближающемся конце вечных мучений и лишь отрешенно кивал в так далекому голосу врача. Как чужой рукой он подписывал уведомление о том, что если сердце остановится, то реанимационные мероприятия проводиться не будут. Спустя час появилась медсестра. Прошли сутки, как Веронику начали охлаждать. Растолкала она погруженного в себя мужа больной. Агрегат, гоняющий холодную воду вокруг тела пациентки, выключили. Дежурный врач велел оставить аппарат в боксе и не убирать далеко прорезиненное одеяло и простыню. «Мы сможем его использовать для борьбы с жаром», — пояснил он. «Раз на раз не приходится. Но в моей практике...» У таких пациентов часто возникает мозговая горячка. И врач не ошибся. Скоро датчик температуры тела тревожно заморгал цифрой 40. И охладитель снова включился в работу.